Глава 37. «В любом деле важна собранность». Джаред. Услышанное повергло в шок. «Этого не могло случиться. Я был предельно осторожен и внимателен к таким вещам. И сейчас просто не знал, как быть. Ведь если Рамина действительно в положении, то плохи мои дела». «Неделю назад я себя неважно почувствовала», — прошелестела девушка. Но не обратилась к лекарю, потому что наш семейный уехал из города по делам, а к другим не хотелось идти. Через несколько дней поняла, что у меня задержка, но делать какие-либо выводы не спешила. «Вчера вечером наш лекарь вернулся, а дальше вам известно», — вздохнула она. «Как? Как такое могло случиться? Я применял магическую защиту во время нашей связи. Римина не могла забеременеть. Дьявол, на кой черт я вообще связался с ней?» Нужно было ходить девственником и не лезть, куда попало. Сегодня ты покажешься королевскому целителю. Вам мне клокотала ярость, причем на самого себя. Хорошо, ваше высочество, едва слышно прошептала Магиана, так и не поднимая головы. Что буду делать, когда он подтвердит беременность? Да черт его знает, но нужно же начать хоть с чего-то. Мика, девочка моя, как тебе рассказать о таком? Ты возненавидишь меня, я уверен, и никогда не простишь. Ни к чему все это. Послышался голос Микаэлы, вергнувший меня в пучины ужаса. «Мика?» — нервно выпалил я, резко разворачиваясь и наблюдая непроницаемое лицо дочери генерала Теней. «Мика, я...» «Беременна, значит?» — спросила она, смотря на Ремину, и выставляя передо мной руку, тем самым будто говоря «замолкни». «Именно!» — решительно вздернула подбородок та, с кем я неоднократно делил ложе, пользуясь ее легкодоступностью. «А от кого?» «Не откроешь случаем секрет», — полюбопытствовала любимая, вставая рядом. «У вас когда-нибудь возникало желание слиться со стенкой, чтобы тебя никто не замечал? Вот я сейчас мечтал именно об этом». «Что значит «от кого»?» — нахмурилась Ремина, смотря на Мику с наглостью и превосходством. «От его высочества, конечно же». Мой тяжкий вздох вырвался сам по себе, чего Микаэла наградила меня ледяным взглядом, холодящим кровь в венах. «Понятно». Кивнула она на удивление, казавшейся слишком спокойной. Правду говорить ты и не хочешь, ничего другого от тебя ожидать и не стоило. В конце концов, в этом вся ты. Вертлявая лицемерка. Что ты такое несешь? взвизгнула Рамина. Каждое мое слово может подтвердить любой лекарь, рыкнула она, выказывая обиду на лице, которое предназначалось мне. У меня была связь с принцем. Судя по всему, хмыкнула Мика, не с ним одним. О чем она говорит? Удивленно помалкивал я, впитывая каждое слово, словно губка. «Но это уже наглость несусветная!» Рамина начала задыхаться, театрально обмахивая себя ладонью. «Верно, подмечено. А теперь смотри сюда!» Дочь генерала стремительно подхватила мою руку, вынуждая напрячься, ведь неизвестно, что могло закрасться к ней в голову. «Видишь?» — Микаэла приподняла мою конечность с растопыренными пальцами на уровень лица беременной Магианы. «И что?» — скривилась она. «Перстень!» С губ любимой сорвалась усмешка. «А при чем тут перстень?» — задумался я. «Он на мне с четырнадцати лет, если не изменяет память. Подарок матушке. Я никогда его не снимал». «Ну, перстень, и что дальше?» — недовольно поджала губы Ремина. «Королевский герб на нем. Если ты хотела таким образом уведомить меня, что этот парень — принц, то мне известно об этом», — хохотнула Магиана, словно издеваясь. «Ты такая наблюдательная», — улыбнулась в ответ Мика. «Но дело в другом». «Видишь ли, это не просто перстень с королевским гербом. Прежде всего, он очень мощный артефакт, защищающий от нежелательной беременности. И пока он находится на пальце Джареда, никто не сможет понести от него». «Я боялся даже вздохнуть от услышанного. Если все сказанное Микаэлой правда, Трумина пыталась обвести меня вокруг пальца. Но откуда Микки известно про свойства перстня? Даже я был не в курсе об этом». «Что молчишь?» — задала вопрос дочь генерала Теней. Язык проглотила. «Куда же делось все твое остроумие?» Я был поражен выдержкой и хладнокровием Микаэлы. «Но...» — занервничала Магиана. «Значит, он дал сбой!» — выпалила она. «Хорошо», — спокойно кивнула любимая. «Примерно такого ответа я от тебя ожидала. Тогда проверим правдивость твоих слов другим способом». «И каким же...» — Ремина выхватила платок из кармана, театрально прикладывая его к уголкам глаз. «Неужели ты сомневаешься, что я в положении? Мои слова сможет подтвердить любой лекарь. И вообще, вы меня заставляете нервничать, а это очень вредно, будучи в моем положении». «Ты права, прошу прощения», — ответила Мика. «Но все же проверку пройти придется. «Так я и не против», — вспылила Магиана, повышая голос. «Хоть сейчас готова отправиться к целителю». «Не в целителе дело», — прервала истерику дочь генерала Теней. «Видишь ли, существует некая сфера, распознающая правдивость твоего ответа». «Точно», — замер я. «Лайер такую демонстрировал в моих покоях. Так вот она быстро раскроет правду, и тогда мы сможем узнать, был ли у тебя кто-нибудь помимо Джареда или нет. И вот когда выяснится, что мои предположения оказались верными, нам станет известно, когда именно случилась эта связь». «Что за бред?» — взвизгнула Ремина. «Не существует такой сферы». «В нашем государстве?» «Нет», — подключился я к разговору. «Разрешить столь нелегкий вопрос? Любезно согласятся эльфы», — кивнула Микаэла. «Ну так что?» «Спрашиваю в последний раз, прежде чем тебя и твою семью настигнет пятно позора, от которого вам вовек не отмыться. Этот ребенок от Джареда...»